Энди согласен со мной. Когда у него появились первые боли в желудке, он подумал, что это язва, результат стресса, вызванного внезапной потерей работы. Мы знали, что у Энди спит еще до того, как ему официально поставили этот диагноз, так как у него были все типичные симптомы иммунодефицита. Энди приехал к нам на Новый год. Он был в ужасной форме. Хотя и отрицала это, и я поняла, что он болен. Я предложила ему, чтобы он на время переехал в Южную Калифорнию, что он и сделал. Здесь он пошел к врачу, и через несколько дней его положили в больницу. Энди испытывал очень сильную боль, которая проходила только при приеме лекарств и совершенно не думал, что у него спит. Из-за этой опухоли в животе он провел ужасающие шесть недель в больнице. Так что, когда я сказала ему о спиде, он удивился. «У меня спит?» Он был так потрясён что заплакал. Я и не подозревала, что он ничего не знает. Мы долго говорили об этом, потому что он не мог вспомнить многое, что случилось в первые месяцы его болезни. Друзья Энди прекрасно относились к нему и часто его навещали. Но когда они уходили, он изливал на меня Всю свою тоску. Умом я понимала, Что я единственный человек, С которым он мог поделиться Своими переживаниями. Но меня всё равно ранило, Что он всегда злой рядом со мной И весёлый с друзьями. Потихоньку ему становилось лучше. Химиотерапия эффективна, когда на неё с самого начала идёт положительная реакция. У Энди сразу же исчезла опухоль, которая до этого закрывала одну почку и вызывала страшную боль. Но потом он заболел грибковой пневмонией. А количество белых кровяных телец в его крови было так мало, Из-за спида и химиотерапии, что у него буквально не осталось сил, чтобы бороться с новой болезнью. Прежде чем Энди начал лечение, я спросила врача, каковы его шансы, потому что не хотела, чтобы он страдал попусту. Врач отметил, что, по его мнению, Энди справится. Поэтому, приняв решение, мы уже не оглядывались назад, и это была борьба до последнего. Я с ужасом наблюдала за другим пациентом в больнице, которому становилось всё хуже и хуже, пока он не умер. Его семья отказалась навещать его, по крайней мере, до самых последних недель. Другой больной сообщил своей матери, что он пришел в больницу, чтобы умереть. И она сказала мне, он достаточно настрадался, его тело износилось, и ему пора прекратить мучиться. Подобные мысли посещали и меня, когда в течение недели Энди рвало каждые полчаса. Это было ужасно. Но даже тогда он не хотел сдаваться. Он боролся за то, чтобы вернуться к жизни. И ему это удалось. Сейчас он уже шесть месяцев не принимает никаких лекарств. И я думаю, что в этом ему Очень помогла Луиза Хэй. Он отправился в Wellness Community, группу по поддержке больных раком в Санта-Монике, но ушёл от них, когда у него исчез рак. Мне кажется, что группа Луизы ему больше подходит. Луиза учит больных СПИДом любить себя и поднимать свою самооценку. У меня были похожие проблемы с самооценкой в жизни. Поэтому я знаю, что это такое. После этого испытания я духовно выросла, хотя и ужасным способом глядя на чужую боль. Я больше не волнуюсь по мелочам. Я поняла, что многие вещи, которые раньше тревожили меня, вовсе не так уж важны. Я много времени провожу с Энди, и он помогает мне. Я думаю, что смогу помочь своими советами многим людям. Я сделала все, что было в моих силах, и я не чувствую за собой вины. Я слышала от психиатров, что многие матери считают, будто именно они в какой-то степени виноваты в том, что их сыновья геи и больны спидом. У меня таких мыслей нет. Я с оптимизмом смотрю в будущее». Энди отлично чувствует себя. У него были ангина и простуда, и он справился с ними. В последний раз, когда он обследовался, количество белых кровяных телец в его крови значительно увеличилось. Я не думаю, что Энди излечился от СПИДа, но он явно контролирует свою болезнь. Его иммунная система... Наконец, заработала. Последний совет от Хелен Клер. Вы не владельцы своих детей, вы их родители. Но они вырастают и становятся независимыми личностями. И если вы не примете этого, то вы их потеряете. Я не понимаю, почему родители не могут принять своё собственное дитя таким, какое оно есть. Так много людей в группе и друзей Энди подходили ко мне и говорили. Хотели бы мы, чтобы у нас были такие родители, как... Или хотел бы я, чтобы мои родители принимали меня... Таким, какой я есть. Самое тяжелое, что приходится пережить родителям, это откровенные признания их детей о себе. В большинстве своем это просто очень тяжело, а в худшем случае может разрушить семью. Но это великий урок. Как принять то, что есть, и принять как данное. И когда мы научимся принимать наших детей как самостоятельные, уникальные существа, которыми они и являются, мы по-настоящему начнём любить их. Лечение. Лечение. Сегодня еще один совершенный день на земле. Мы проживем его с радостью. Я окружаю себя, моих друзей, мою семью и мой дом гармонией и любовью. Я позволю уйти любой мысли, которая ранит меня даже если она пришла от тех, кого я люблю. Я выхожу за рамки ограниченного мышления тех, кого люблю, к новому чувству свободы. Я больше не подхожу со своими мерками к другим людям. И они свободны быть самими собой Я отдаю другим то же самое, что хочу получить от них. Любовь и понимание свободно перетекают между мной и теми, кого я знаю. Мы едины с той силой, что создала нас. Мы спокойны. И все хорошо в нашем мире.